И медленно, с большими остановками, вся эта копошащаяся масса тел неуклонно ползла кверху. Раз она дрогнула, застыла на месте и чуть не покатилась вниз, но равновесие восстановилось, и она снова поползла по трапу. «Что тут такое?» — крикнул Леттимер. При свете фонаря я увидел его склоненное над люком испуганное лицо. Это я, Ларсен, донесся приглушенный голос. Лэтимер протянул руку. Снизу быстро высунулась рука Ларсена. Лэтимер схватил ее и стал тянуть кверху, и следующие две ступеньки были пройдены быстро. Показалась другая рука Ларсена и ухватилась за коммингс-люка. Клубок тел отделился от трапа, но матросы все еще цеплялись за своего ускользавшего врага. Однако один за другим они начали скатываться вниз. Ларсон сбрасывал их, ударяя о закраину люка, пиная ногами. Последним был лич. Он свалился с самого верха вниз головой прямо на своих товарищей. Волк Ларсен и фонарь исчезли, и мы остались в темноте. Глава пятнадцатая. Со стонными, с ругательствами матросы стали подниматься на ноги. «Зажгите лампу!» — я вывихнул большой палец, — крикнул Парсонс, смуглый, мрачный парень, рулевой из шлюпки стендиша, где Гаррисон был гребцом. «Лампа где-то тут, на полу!» — сказал Лич, опускаясь на край койки, на которой притаился я. Послышался шорох, чирканье спички. Потом тускло вспыхнула коптящая лампа, и при ее неверном свете босоногие матросы принялись обследовать свои ушибы и раны. Уфти-Уфти завладел пальцем Парсонса, сильно дернул его и вправил сустав. В то же время я заметил, что у самого Канака суставы пальцев разбиты в кровь. Он показывал их всем, скаля свои великолепные белые зубы И хвалился, что своротил скулу волку Ларсону. Так это ты, черная пугало, постарался, воинственно вскричал Келли, американец ирландского происхождения, бывший грузчик, первый раз выходивший в море и состоявший грибцом при Керфуте. Он выплюнул выбитые зубы и с перекошенным от бешенства лицом двинулся на Уфти-Уфти. Канак отпрыгнул к своей койке и выхватил длинный нож. «Ах, брось, надоел!» — вмешался Лич. Очевидно, при всей своей молодости и неопытности он был коноводом в кубрике. «Ступай прочь, Келли, оставь Уфти в покое!» Как, черт побери, мог он узнать тебя в темноте?» Келли нехотя повиновался, а Уфти-Уфти благодарно сверкнул своими белыми зубами. Он был красив. В линиях его фигуры была какая-то женственная мягкость, а большие глаза смотрели мечтательно, что странно противоречило его репутации драчуна и забияки. «Как ему удалось уйти?» — спросил Джонсон. Все еще, тяжело дыша, он сидел на краю своей койки. Вся его фигура выражала крайнее разочарование и уныние. Во время борьбы с него сорвали рубашку. Кровь из раны на щеке капала на обнаженную грудь и красной струйкой стекала на пол. — Удалось, потому что он — дьявол. — Я ведь говорил вам, — отозвался Лич, вскочив с койки. В глазах у него блеснулись слезы отчаяния. — И ни у кого из вас вовремя не нашлось ножа, — простонал он.